Глава 6 Человек смотрел на льва, а лев смотрел на человека У льва были печальные и мудрые глаза Человек стоял, лев двигался Широкие лапы проминали смешанные с опилками песок Пустое брюхо, обвисшие складки шкуры Раскачивалась при каждом шаге Фаргал смотрел прямо в круглые зрачки Он не боялся Лев тоже Но упорный взгляд человека его смутил Остановившись в нескольких шагах Лев уселся на песок Отвел глаза и зевнул, широко распахнув пасть По трибунам прокатился гул С последних рядов человек и зверь казались совсем крохотными И лев не лев, а большая рыжая собака На морду хищника сел слепень и лев дернул кожей, изгоняя кровососа. Человек вел себя неправильно, непривычно. Львица, молодая, гибкая, горячая, проскользнула сбоку, мурлыкнула. Она была охотницей и готова была убивать. Перед ней была не добыча, а пища, а пища принадлежит самцу. Лев все еще был голоден, один тощий старик Слишком мало для двух хищников. Лев был голоден и знал, что нужно просто взять пищу. Он десятки раз брал пищу на арене, и каждый раз это было совсем просто. Но сейчас что-то было не так. Может, эта пища пахла неправильно? Лев еще раз зевнул, наклонил косматую голову, фыркнул. Нарастающий гул толпы раздражал его. Львица нетерпеливо рявкнула и, отойдя в сторону, стала подкрадываться к человеку сбоку. Она не столько охотилась, сколько играла, но лев не мог этого допустить. Право первым отведать сладкого мяса принадлежало ему. Когда лев поднялся, Фаргал понял, что время его жизни подходит к концу. И сделал шаг вперед. Смерть – это только смерть. «Таймат» – мысленно возвал он. «Прощай, любимая!» Больше они не увидятся. Богам неинтересны тени. Рыжее тело хищника напряглось. Зрачки сузились. «Сейчас прыгнет», — подумал Фаргал. Согнул колени и... Лев прыгнул. Холодный огонь вспыхнул в груди Фаргала. Он метнулся в сторону, едва не опоздал. Львиные когти чиркнули по его груди, но хищник промахнулся. Затормозив, выпрямленные лапы вспахали песок. Хищник обескураженно поглядел на львицу. Та зарычала. Толпа на трибунах взревела, и лев, которого уже обуяла ярость, заревел в ответ. Львиный рык, низкий, страшный даже здесь, где между людьми и хищником железные прутья прокатился над ареной и заставил притихнуть распалившихся зрителей. Но фаргало он только подстегнул. «Сражайся!» Лев снова припал к земле. И Эгерини не стал ждать, пока хищник бросится на него. Он прыгнул сам. Лев, вскинувшись на задние лапы, огромный, в полтора раза выше человека, попытался поймать Эгерини в воздухе, но промахнулся. Лев был слишком тяжел и медлителен. Он родился здесь, в человеческом городе, и никогда не охотился по-настоящему. В нем слишком мало осталось от настоящего дикого зверя. Пальцы Фаргала вцепились в жесткую грязную шерсть на затылке хищника. Тело Эгерини перевернулось в воздухе. Трибуны выли, свистели, визжали, как целая сотня демонов. Колени ударили в львиную спину, и хищник, потеряв равновесие, опрокинулся навзничь, придавив Фаргала к земле. Но руки Фаргала сдавили шею хищника, а Эгерини знал, что уже не отпустит ее. Никогда. Изогнувшись, лев вонзил когти в бедро человека. Человек не почувствовал боли, только всесокрушающую ярость. Трибуны обезумели. Человек и зверь с рычанием катались по арене. Кровь обогрела песок. «Хара!» – заревел фаргал, и его клич ничем не уступал львиному реву. «Хара!» Лев захрипел. Руки Фаргала сдавливали горло хищника, как стальная цепь. Запах грязной львиной шкуры и запах собственной крови пьянил Эгерине. «Сражайся!» Ужас пришел на арену. Львица с жалобным мяуканьем кинулась обратно в клетку и забилась в угол, скалясь и прижимая уши. Длинное тело хищника еще дергалось, лапы разбрасывали песок, но глаза уже начали стекленеть, потому что увидели смерть и приняли ее. Красная пелена рассеялась, и Фаргал разжал руки. Лев лежал на боку, вывалившийся язык, лужа мочи под брюхом. Фаргал выпрямился. Кровь толчками выплескивалась из порванной ноги. Эгирини зажал ее ладонью, боли он не чувствовал. Воздух стал вязким и горячим. Неистовые вопли зрителей слились в однотонный гул. Прихрамывая фаргал, двинулся к железной двери, миновал ее, ничего не видя, кроме пятна света впереди. Прошел по коридору, мимо не решившихся его остановить стражников. Дальше, по дарку, во внутренний двор. Сделал еще четыре шага по нагретым солнцем плитам. И упал навзничь, подставив жарким лучам исполосованную когтями грудь. Когда опомнившиеся стражники подбежали к Фаргалу, тот был еще жив. «Десять монет, и паренек ваш», — сказал стражник, нервно облизнувшись. «Меня ж сотник прибьет, если узнает». «Пять», — сказал рослый мужчина, каждая рука которого была толщиной с ногу среднего мужчины. «Пять — это даже много за то, что от него осталось». «Восемь». Стражник все время озирался, хотя появись кто в коридоре, он сразу бы услышал. «Пять. И перестань башкой вертеть», — раздраженно бросил Рослый. «Откуда мы знаем, что он выживет, верно, начальник?» Тот, к кому он обращался, носил на запястье золотой браслет царского человека. Но на сановника не походил. Широкие скулы и особый разрез глаз в сочетании с красновато-коричневой кожей — и рукоять меча, торчавшая из-за плеча, выдавали в нем уроженца Самери. «Я должен на него взглянуть», — сказал Самериец. «Вон там», — стражник кивнул на дверь. «Пошли». Человек, лежащий на узкой кровати, выглядел неважно. Бледный, с черными кругами у глаз, исхудавший все ребра наперечет. Самериец так долго смотрел на него, что стражник совсем извелся. «Ну, пусть будет семь», — предложил он. «Только быстрей. Вот-вот караул нагрянет». Самириец медленно кивнул головой. «Бери его», — сказал он рослому и потянулся за кошельком. Тот скривился, но без возражений поднял лежавшего на руки. «Тяжеленький», — пропыхтел он, — «а на вид тощий, кости одни». «Мясо нарастет», — обрадованно проговорил стражник, пряча монеты. «Был бы живой». «Вот именно!» – ядовито произнес Рослый. Стражник открыл ему дверь и посторонился. «Могли бы и скинуть пару монет», – заметил Рослый, когда они вышли на воздух. «Запросто». «Пустое», – безрадостно произнес Сомириец и потер ладони. Рослый хмыкнул. Насколько он знал своего начальника, этот жест говорил о том, что Сомириец думает о драке. Вернее, об убийстве, потому что драться с этим демоном – все равно, что самому прыгнуть на меч. Стоило ли в таком случае выкладывать золото? Но свои мысли младший наставник Вакуш по прозвищу Булава оставил при себе. Они пересекли открытую площадку, и Вакуш пнул ногой дверь в следующее здание. Дверь открыли. «Гладиаторский двор», – сказал Сомирид стражнику. «Я помощник управителя». «А это кто?» – стражник показал на раненого. «Наш», – коротко ответил самиреец и шагнул вперед. Стражник посторонился. Фаргал очнулся на следующее утро. Нельзя сказать, что он чувствовал себя хорошо, но все же лучше, чем у льва в желудке. не огляделся. Узкая, похожая на склепком натушка с горизонтальным окном, прорезанным наверху, кувшин с водой, дыра в полу, прикрытая доской для отправления естественных надобностей, вмурованное в пол кольцо и цепь, тянущаяся от него к ноге Фаргала. Цепь, тюремная камера. Это уже стало привычным. На грубо отштукатуренной стене бледными оранжевыми линиями изображено совокупление самца-гориллы с женщиной. Может, впрочем, это вовсе и не горело, а лишь результат слабости художественных навыков автора рисунка? «Я задушил льва», — подумал Фаргал, и не испытал ни гордости, ни даже удовлетворения. Была зверюга и нету. Задушить бы тех, кто нас с красногривым рассовал по клеткам. Кровожадные мысли Фаргала прервал пронзительный скрип дверных петель. В проеме стоял стражник в алых доспехах. Воин шагнул вперед, наклонился, щелкнул замок, нога Фаргала освободилась. «Вставай», — сказал воин, — «ходить сможешь?» Эгеринни поднялся, опираясь на стену, перенес тяжесть тела на раненую ногу, поморщился от боли, но решил, что пойдет сам. «Хорошо», — с одобрением произнес воин, — «иди за мной». Он повернулся спиной к Фаргалу и вышел. «Ну вот», – подумал Эгеринь с горечью, – «они меня уже и бояться перестали». Фаргал зря огорчался. Перед ним шел Алый. Алому ли бояться какого-то разбойника, пусть он хоть десять львов передушит. В конце длинного узкого коридора прислонился к стене еще один солдат. Этот вообще глядел сквозь Фаргала, будто тот пустое место. Коридор кончился лестницей, Спуск по ней дался Эгерине нелегко, внизу ему пришлось остановиться и держать за стену, ждать, пока прояснится в глазах. Алый тоже терпеливо ждал. «Где это я?» — спросил Фаргал, когда ему чуть полегчало. Воин ответил не сразу, но все же ответил. «Царский гладиаторский двор». «А, -а, -а кто я тут?» «Никто», — буркнул алой потерявший жизнь. «Давай, двигай». Длинный зал с низким потолком, темный и душный. От дверей до дальней стены стол. На скамьях вдоль него люди, потерявшие жизнь, гладиаторы. Вперед! скомандовал Алой, и Фаргал вошел в трапезную. Воин остался снаружи. Новичок, мускулистый и малый, с черной повязкой на руке подошел к Агирине. Зовут как? Фаргал. «Твое место с края, Фаргал», — сказал Малый и засмеялся. «Но это ненадолго, судя по твоей роже. Иди, парень, набивай брюха, пока оно у тебя есть». И захохотал над собственной шуткой. Немногим раньше Фаргал заставил бы шутника набить брюхо собственными зубами, но теперь не то. Герини заковылял в указанном направлении и примостился на краю скамьи. Раб поставил перед ним глиняную миску с чечевичной кашей, приправленной луком и чесноком. Фаргал лениво ковырялся в ней деревянной ложкой. Есть совсем не хотелось. Но произнес за спиной Фаргала хриплый голос с гортанным самилийским акцентом. «Где новичок?» «Встань!» – сосед Агириня толкнул его локтем. «Потом дожиешь!» Фаргал медленно поднялся, обернулся. Он сразу узнал говорившего. И тот тоже его узнал, хотя не один год прошел с тех пор, как они встретились. А, волчонок! сказал Хархаздагал из клана горы ветров, вижу ты вырос? Вокруг засмеялись, Фаргал был на голову выше самерийца. Хархаздогал повернул голову и смех стих. Готов со мной сразиться, волчонок? спокойно спросил горец. Фаргал перешагнул через скамью, перенес вес тела на здоровую ногу и выпрямился. «Видишь, у меня опять нет меча», — сказал он. «Дай мне меч, и ты узнаешь». Самириец медленно оглядел его с ног до головы. Взгляд его задержался на бурой от крови повязке, на старых шрамах и свежих рубцах, оставленных львиными когтями. «Вижу», — сказал он, Я дам тебе меч». Повернулся и пошел прочь. Невысокий, кряжистый, толстая коса на затылке скреплена бронзовой заколкой, рядом рукоять меча. Фаргал медленно опустился на скамью. Есть ему по-прежнему не хотелось. Жить тоже. «Ладно», — подумал Фаргал, «по крайней мере я умру как воин, а не как раб». Но встретились они не так уж скоро. К вечеру рана на ноге воспалилась, а жар пополз от нее по всему телу. На ужин фаргал не пошел, а когда дежурный стражник явился, чтобы приковать Агерине на ночь, тот лежал на каменном полу и слепо глядел в потолок. Стражник наклонился к нему, понюхал бинты и решил парня не трогать. Похоже, до утра новичок не дотянет. Время было, конец четвертой стражи, считая от полудня, и охранник не стал никого беспокоить. Помрет, так помрет. Фаргал бредил. Виделся ему то старик Карногриец, угостивший его лепешкой, мертвый, с выпотрошенным нутром, то широкое лицо Хархаздагала, то вдруг мармат, веселый, в новой головной повязке в красную полоску. А потом пришла Таймат. Живой, смотри ты! С удивлением произнес стражник, отпирая камеру. Посторонись холодно произнес Хархаздогал. Он присел на корточке рядом с новичком, потрогал его лоб, пощупал раздувшуюся ногу. «Почему вчера мне не сказал?» спросил горец. «Да ладно, какой-то раб». Самириец молча смотрел на стражника. Не лицо, маска с узенькими прорезями глаз. Стражник отвел взгляд и наткнулся на отполированную до блеска непривычно длинную рукоять меча за головой самирийца. Стражник почувствовал пустоту в животе. «Убьет», — подумал он в панике и попятился. «Марш за лекарем», — негромко сказал горец. «Бегом». Стражник припустил по коридору, грохоча подбитыми железом сандалиями. «Зверь! Ну, зверь!» — думал он на бегу. «Дикарь, одно слово!» «Вчера звать надо было», — равнодушно уронил лекарь. Стражник у него за спиной поежился, но Хархаздагал даже не взглянул на него. «Выживет?» — спросил он. «Вряд ли. Это тот самый разбойник, что задушил льва?» «Да, делай свою работу, старик». От голоса Хархаздагала лекаря пробрал озноб. «Да я же не отказываюсь», – пробормотал он, разматывая вонючие бинты. «Только я ведь не маг какой-нибудь. Подержи его». И принялся копаться в ране. Фаргал лежал неподвижно. Он не чувствовал боли. Он вообще ничего не чувствовал. Лекарь закончил, наложил новую повязку, порылся у себя в сумке, не нашел того, что искал, пожевал губами». «Ему еще отвар нужен», — сказал он. «Сделать?» «Ему нужен лосанский бальзам», — сказал Хархаздагал. «Ты что, воин?» Седые брови лекаря поползли вверх. «Он же стоит столько, сколько три таких раба!» «Старик!» — ровным голосом произнес горец. «Я знаю, что у тебя есть лосанский бальзам, и ты принесешь его этому гладиатору. Я заплачу». «Ну, раз так...» Лекарь недоуменно оглянулся на стражника, но тот ничего не смог ему объяснить. «Ладно, найдем и лоссанский бальзам. Только знаешь, это обойдется тебе в восемнадцать золотых». «Тринадцать», — отрезал Горец. «Больше не пробуй меня обмануть, я знаю цену». «Тебя обманешь», — пробормотал лекарь. И, выйдя в коридор, добавил. «Самерийский удав». Но совсем-совсем тихо. Бальзам он принес, и страшный горец собственноручно развел его в вине и напоил раненого. К следующему утру жар спал, опухоль уменьшилась. Фаргал очнулся и даже попытался встать, но приставленный к нему раб-сиделец не позволил. «Хозяина запретил», — сказал раб коверкая слова. «Был он тобит, черный длиннорукий дикарь, пойманный соктами и проданный в Великандаре всего полгода назад». «Лежать, пить!» – Табит поднес к губам Фаргала чашку. Эгерин не мотнул головой, часть настоя пролилась ему на грудь. «Пить? Здороветь?» – обеспокоился Табит. «Умрешь, хозяина мой тоже убить!» Фаргал выпил поднесенную жидкость, пить и впрямь хотелось. Настой, кисловатый, с горечью, сразу утолил жажду. «Хозяин, кто?» Подстраиваясь под дикарский выговор Табита, спросил он. «Большой меч? правитель?" Табит плотно сжал губы и оттянул пальцами кожу на висках, имитируя узкие глаза самирийца. «Хозяина ты очень любит», — доверительно сообщил он. «Ходит твой как сын. Почему, знаешь?» — спросил он с любопытством. «Убить меня хочет», — ответил Фаргал. «Сам». «Вырастай скорее, волчонок, чтобы я смог скрестить с тобой клинки, как будто вчера сказано, а не пять слишком лет назад». Табит с сочувствием глядел на Егерине. «Убить? Да», — согласился он. «Хозяина убивать, как ты пить».